Аквилея выглядела встревоженной, а это бывало с ней редко. Она сообщила, что меня хотят видеть три каких-то волхва из Сирии по очень важному делу. Я бы, конечно, мог спросить, почему о волхвах заботится она, а не кто-то из сенаторов или магистратов. Но если бы сирийские волхвы попытались увидеть императора законным порядком, ждать им пришлось бы всю жизнь. Кратчайший путь к божественному уху проходит через женские покои. Это одна из истин известных всем время. А теперь и в Сирии тоже. Впрочем, раз Аквилия решила, что я должен их выслушать, это действительно было важно. Я хотел пригласить волхов к столу, но Аквилия сказала, что они не едят мертвой плоти. И кроме того, этикеты приближенные, могут помешать беседе, а они хотят говорить доверительно и тайно. Если ты думаешь, что они злоумышляют против тебя, вели стража обыскать их, и пусть воины стоят неподалеку, чтобы ты сразу мог их позвать. Я так и сделаю. Я решил принять их в посвящённые беседки беседке. Её обвивал виноград, не мешавший ветерку, и там было прохладно и тенисто. Я отпустил почти всех, кроме рабов с опахалами и нескольких гвардейцев притория. Солдаты в блестящих золотом доспехах стояли на солнцепеке неподалеку от беседки, чтобы видеть меня все время, но не мешать разговору. Они сверкали невыносимо и походили на существ, сделанных из солнечного огня. Волхвы были одеты в серые военные туники. Кто-то решил, что так будет легче провести их во дворец. Вместе с их длинными седыми бородами и косицами это выглядело, конечно, нелепо. Те, кто их видел, скажут теперь, что Элагобал велел набрать в армию сельских колдунов, чтобы те обрушивали на врага град и громы. Кстати, интересная мысль. Может быть, именно этого и не хватает нашей тактики. Но где взять таких колдунов, которые действительно управляют стихиями? Сам я знал только одного. На мне была белая шелковая мантия, совсем легкая, с вышитым тончайшим золотой нитью с солнцем на груди. Я с неудовольствием подумал, что для солдат охраны именно это солнце и является источником всех мучений. Но такова уж военная доля. Волхвы совершили поклоны и некоторое время осматривали беседку. Особенно их заинтересовали раскрашенные купидоны, свисающие на бронзовых цепочках с потолка. Их приводил в движение специальный механизм, но сейчас он не работал. На Диониса, обнимающегося с Ганимедом в самом центре беседки, смотреть они избегали, хотя изваяние было очень красивым. Ганимед держал на бедре изысканную эклипсидру, напоминавшую Дионису о том, который час а другой рукой проверял готовность его амуниции, на что Дионис отвечал ему тем же. Между ногими любовниками звучал маленький водопад, питающий клепсидру. Он втекал в беседку по свинцовой трубе и вытекал по каменному желобу. Все придумал я сам, и гости часто раз спрашивали меня об этом маленьком чуде. — Здравствуй, господин император, — сказал старший из волхвов. Они приветствовали меня в точности, как возницы колесниц на ипподроме. Кто-то их уже научил. «Здравствуйте, почтенные. Что за дело привело вас ко мне?» Они переглянулись. «Мы знаем, господин, что ты танцуешь перед камнем». Я засмеялся. Весь Рим знает. И весь мир. А сенаторам я напоминаю об этом так часто, что они предпочли бы вообще никогда не видеть моего танца. «Нет», — сказал старший из волхвов, — «мы знаем, как ты танцуешь. Мы знаем, что связывает тебя и камень». «Вот как. И что же?» «Ты Салтатор. Вы знаете это слово?» «Да. Ты ключ к камню, господин». Но даже ты не знаешь, на какой двери висит этот древний замок. Правильно я сделал, что решил беседовать с ними наедине. А вы, значит, знаете? Да, господин. Говорил пока только волх вспружился в седой бороде. Остальные согласно кивали. И что же это за дверь? К общей погибели, господин. И общему воскрешению. «Почему?» «Ты слышал, господина последовательности эонов?» «Так», — подумал я, — «сейчас меня ознакомят с очередной восточной ересью». «Вам надо было к моей бабушке домне», — сказал я и отхлебнул вина. «Вы нашли бы еду, кров и внимательные уши. Но старушка уже умерла. Даже не знаю, куда вас направить. Может быть, прямо к вашим эонам?» Они побледнели так, словно их уже волокли на арену. «Хм, зря они боятся. Какой в них прок? Такие старцы вряд ли умрут красиво. Разве что заставить их биться друг с другом? И, или нет? С какой-нибудь другой сектой? Пусть выяснят в бою, чья правда выше». Услышав мой смех, они приободрились. Хорошо, что моя последняя мысль была им неведома. «Позволь сказать совсем коротко», — заговорил другой Волх толстые с косичками вокруг головы. «Наш мир создан богами, но эти боги, в свою очередь, порождены другими богами, и тогда самого старшего бога. Мы не будем называть их имена, скажем только о последнем Ооне. София породила Создателя. Создатель для своего развлечения породил видимый наш мир и населил его душами, вернее, склеил материальный мир с мировой душой». И душа это страдает в тех местах, где соприкасается с нашим миром. То есть в каждой дышащей груди, мой господин. Я знал это и без них. Если твое страдание невыносимо, я могу освободить часть мировой души, связанную лично с тобой. «Я знаю», — ответил Волхов. «Это главная работа Цезарей. Но понимаешь ли ты, о чем я с тобой говорю?» Тут я даже немного разозлился. «Я вижу богов, о которых ты повествуешь так же часто, как ты свой мужской орган», — сказал я. «Если ты, конечно, еще способен разыскать его под своим брюхом. Я знаю, каковы боги и каков их замысел, и как душа входит в связь с нашим миром. Причем знаю не понаслышке. Какой наглостью надо обладать тебе, слепому». «Чтобы рассказывать зрячему о том, что тебе самому неизвестно, но известно мне?» «Мы знаем, что тебе ведомо многое», — ответил Вулф, «Но не все. И ты не знаешь до конца сам, какова твоя роль при камне. И почему боги позволили тебе столько увидеть?» «Говори», — сказал я. «Ты знаешь, что камень создал наш мир». Вернее, мир создан одним из ионов, а камень — его инструмент. Не сам инструмент, — ответил я. Всего лишь его часть, доступная нашим чувствам. Это так, да. Я старался выражаться проще. Ты сказал, что видишь ионы. Они, вероятно, являются тебе во время танца, как вихри силы. Его определенно стоило выслушать. Говори дальше. Ты видишь чаще всего два вихря. Тёмный и древний, и как бы сверкающий молодой. Древний вихрь Эон София. Сверкающий вихрь Эон, порожденный Софией и создавший наш мир. Но думал ли ты, почему тебе дозволено их видеть? Почему? Ты должен разрешить их спор. Какой? Наш мир создан очень хитрым колдовством. Душа в нем уязвлена связью с материей. Но связь эта устроена так, что если принудительно вызволять душу из её плена, ее страдание достигнет невыразимой силы. «Мир похож на ткань», — сказал я. «И души в нём вместо нитей». «Да, господин». И все эти нити на самом деле одна душа. Вот представь теперь, что кто-то хочет ее освободить. Это можно сделать, распустив ткань или порвав ее. Если рвать, мука живых нитей будет невыносимой, и боги не согласятся так страдать вместе с ними. Но можно высвободить нити, используя тот самый станок, каким эта ткань была соткана. Чтобы камень смог сделать это, нужен ключ. Этот ключ, Салтатор. Он должен танцевать перед камнем, чтобы распутать все узлы нашего мира. Только он это может. И... И ты, господин, уже почти этого достиг. Достиг чего? Эон он София, и он Создатель готовы распустить ткань творения, опираясь на твое решение. Тебе нужно всего лишь несколько раз пройти мимо камня, ведомым тебе способом, и случится то, что предсказано пророками. Что случится? Мир кончится. Кончится совсем. «Или ты не слышал про это?» «Слышал», — ответил я. «Много раз. Последний раз два дня назад. Моя жена часто заставляет меня слушать восточных мудрецов. Кстати, это встреча не исключение». «Мир кончится, если ты завершишь его в своем танце», — сказал самый молодой, но тоже седой волхв со шрамом на щеке. «Остановить колдовство Создателя способен только ты». «Почему?» Салтатор, танцующий перед камнем, получает высшую власть над миром. Ты сам знаешь, что это правда. Не потому ли ты сейчас в Риме и в императорском дворце?» Я улыбнулся, но промолчал. «Ты решаешь мелкие семейные вопросы», — сказал Волх со шрамом. «Но тебе подвластны великие вещи. Ты есть божественный жребий, если ты захочешь». Ты сможешь навсегда высвободить защемленные материей душу. Братцы, сказал я, не хотите ли выпить? Мне кажется, наша беседа пойдет веселее. Мы не пьем вина, ответил самый старший, мы Есеи, и на нас много обетов. Тогда я выпью за вас, сказал я и налил себе еще вина. Итак, мудрые мудрецы, или как вас положено называть, как же мне танцевать конец мироздания? Как-то по-особому дергаться? Прыгать? Скакать? Про это мы не знаем, ответил Волк со шрамом. Но мы знаем вот что. Когда ты совершишь должное, глаз на камне откроется. И тогда Эон София спросит того, кого увидит перед собой, точно ли он хочет, чтобы мир распался на волокна. Точно ли он желает, чтобы пойманная материя и душа освободилась? Тебе нужно будет дать ответ. Как? Ты должен станцевать свой выбор. Искренне. Честно. И если твоим решением будет уничтожить мир, он кончится, и душа обретет свободу. Но чем окажется эта свобода, нам неведомо. Я заметил, что солдаты охраны смотрят в небо, я высунул голову из беседки и увидел парящего над палантином орла. Он почти не двигал распластанными в воздухе крыльями, но медленно поднимался, попав, должно быть, в выходящую к небу воздушную струю. Я не знал, как точно истолковать этот знак, но понял, что к словам гостей следует отнестись серьезно. «То, что вы говорите, странно», — сказал я. «Боги могут разрушить свое колдовство множеством разных способов. На то они и боги. Зачем им я?» «В этом все и дело, господин», — ответил Волхов с желтой бородой. «Боги сами не могут прийти к должному решению насчет этого мира. Он кажется им просто забавой». Мы же знаем, что он устроен жестоко и глупо, и страдание настигает в нем любого. Не стал бы утверждать, что жить совсем плохо, — заметил я и отпил вина. я знаю еще пару человек, думающих так же. Тот самый молодой волх поднял на меня сверкающие глаза и сказал, «Даже ты, выше из людей, страдаешь от того, что доктора не могут сделать тебе женский орган». Я только вздохнул. Я уже давно перестал злиться на подобные сплетни. А то пришлось бы сжечь рим, как папочка спалил Александрию. Вы по виду мудрые люди, а собираете базарные слухи. Я мог сказать такое в шутку, на перво выпив слишком много вина, но никогда не имел таких намерений всерьез. Все нужные органы у меня есть. Если хочешь, останься вечером. Я покажу тебе, как я справляюсь без всяких хирургов». Волху в пунцову покраснел, только шрам на его щеке остался белым. «Моисей», — ответил он, — «и на нас обеты, господин». «Да я и не настаиваю», — сказал я, — «просто горько смотреть на твои сидины Если ты так заблуждаешься насчет близкого, как ты можешь сидеть о далеком?» «Извини его, господин». — попросил старый Волф. Он неумен и хотел только показать свою смелость. — Да какая же смелость в том, чтобы повторять за шлюхами и рабами? — Прости, господин, — сказал волф со шрамом. Я подлинно произнес глупость. Он повалился передо мной на пол, да так проворно, что рабы с опахалами даже замерли от испуга, а солдаты караула кинулись к беседке. Я сделал им знак вернуться на место. — Не приближайтесь ко мне, — сказал я волхвам. И не делайте неожиданных движений, потому что на вас смотрит стража. Вы, мудрые люди, и много знаете, я признаю. Но почему боги не могут решить судьбу мира сами? «Про мир спорят два Эона», — сказал Желтобородый. «София и ее сын». «Сын и есть наш Создатель. Он считает, что мир благ. София полагает мир злом и тюрьмой духа и думает, что он должен быть завершён. Между ними нет согласия, и каждый видит своё. Пойманная в силке материи, душа действительно страдает и в начале, и в конце своего пути. Но между этими вратами бывает, что она наслаждается, радуется, надеется, словом, живет. Искупается ли одно другим? «Боги не знают, поэтому решать судьбу мира доверено человеку». «Человек уступает мудрости богам», — ответил я. «Зачем мудрым спрашивать глупца?» «Богам важно не мнение человека», — сказал Волх с косичками. «Богам важно его решение. Их логика отлична от нашей». «Чем же?» «Это вообще не логика. Мы страдаем и мыслим, «Боги играют. Наш мир – игра. И судьба нашего мира тоже. То, что кажется нам великим выбором для богов, подобно тому, чтобы метнуть игральную кость. И эта кость – ты, господин. Ты гораздо больше любого цезаря. Потому что все зависит от того, где и как я упаду», – пробормотал я. Волх удивленно улыбнулся. Такой шутки он не ждал. «Продолжай», — сказал я. Мне даже расхотелось пить. «Когда придет час окончательного решения, он София и ее сын-создатель явятся перед камнем в человеческом виде, и ты будешь танцевать перед ними, чтобы разрешить судьбу мира, господин». «Прости, почтенный», — сказал я, «но я видел Ионы, и не представляю, каким образом они могут принять человеческое обличие. «Ты созерцал их во время танца?» Я кивнул. «Когда ты наблюдаешь ионы, — сказал желтобородый, — ты вспоминаешь как бы воронки, погруженные в древнюю мглу. Это происходит потому, что человеческое умозрение не может видеть сами ионы и замечает только соединение планов и пространств». «Как тебя понимать?» «Если бы ты был слепым жучком на ветке и ощупывал мир своими усиками, ты мог бы воспринять только соседние ветки с древесным стволом. Ты не видел бы дерева во всей его красе. Чтобы увидеть эоны в их могуществе, уже потребно быть богом. Но не таким». Тут желтобородый позволил себе усмехнуться. «Каким тебя назначил, Сенат». «Таким, как Аполлоний из Тианы?» – спросил я. «Или таким, как Иисус из Бифлеема?» «Так как же эти воронки воплотятся в человеческом теле?» «Это будут гиганты?» «Стоглазые титаны?» «Они будут выглядеть в точности, как ты или я. У них могут быть телесные недостатки, и даже нрав у них будет обычный со свойственными человеку странностями». Почему? Я сказал, что и он и явится тебе, но не говорил, что они сюда прибудут. Они как бы смотрят сквозь бесконечно длинную зеркальную трубку из своего мира. Конец этой трубки будет выглядеть для нас как человек. Но этот человек не сам Ион, а как бы отверстие, через которое он видит тебя одним из своих бесчисленных глаз? Помни главное, Ион и София, и Создатель предстанут перед тобой в человеческом обличье. И ты будешь танцевать перед ними, как перед солдатами Третьего Гальского. Так в чем же ваш совет? «Заверши мир!» — с силой сказал самый старый из волхов. «Освободи единую душу из плена. Заслужив свое право зваться самым великим из людей и земных богов. Ты перестанешь быть императором, но сам станешь новым эоном». же взываете к моему тщеславию». «К твоей божественной мудрости», — ответил Желтобородый. Мне показалось, что в его голосе впервые за время нашей беседы прозвучала неуверенность. Пора было прощаться. Меня ждало и роковое упражнения на колеснице. Веселый желтый песок, надежный обод колеса, аквилия под шелковым тентом на пустой трибуне. А эти говорят завершись, Эймир. Но посмотрим, волхвы, посмотрим. Вы считаете, что я малый глуп, но я знаю, о чем вы говорили. Я видел. и Я не стану оспаривать вашу правоту. Спасибо за то, что разделили со мной свою мудрость, сказал я. Я буду думать о ваших словах. Сейчас вам время удалиться, но перед тем, как мы простимся, вы получите от меня подарок. Обычный подарок, который я делаю своим друзьям. «Вы хотите, чтобы я уподобился жребию?» «Извольте, друзья мои». Я хлопнул в ладоши, подавая знак стража. Прошла минута, и три раба внесли в беседку три одинаковых деревянных шкатулки. «Вы хорошо знакомы с городскими сплетнями?» — сказал я. «Значит, вы слышали и про жребие Лагобала?» «Нет, господин, про это мы не слышали. Пусть каждый из вас выберет одну из шкатулок». Волхвы не стали спорить и быстро решили, кому какая. Теперь откройте их. Самое смешное случилось, когда Волхв со шрамом на щеке открыл свою. Из нее вылетело 50 ос. Одна из них тяпнула его за палец, остальных отогнали опахалами рабы. Волхву с желтой бородой досталось 50 рыбьих глаз. Они уже начали подгнивать на жаре, и даже со своего места я ощутил запах несвежей страсти. Волхв со смешными косичками получил 50 золотых монет а ауреусов с моим профилем и колесницей лагобала. «Спасибо, господин», сказал Волхв, «но я не могу прикасаться к деньгам. Это один из моих обетов». «Тогда прими в дар шкатулку», ответил я, «а деньгами пусть займутся твои прислужники. У того, кто не может прикасаться к деньгам, должно быть много слуг. Это очень дорогая привычка». «Скажи, господин», — обратился ко мне напоследок Волх со шрамом, — «это ведь Вакх и Катамит?» «Так гласит надпись». Он указал на раскрашенную скульптуру в центре беседки. «Наверное, хотел показать, что знает и латынь». «Да», — сказал я, — «Дионис и Ганимед». «Их изваяния сделали по моему заказу». «Но ведь Катамит — любимец Юпитера. Разве не так?» «Божественная страсть продолжается недолго», — ответил я, зная по себе». Разве не жалко Гнемеда? Кто-то ведь должен позаботиться о нём, когда он наскучит Зевсу. Я решил поженить его с дианисом Как видите, я умею решать дела богов и без вашего совета. Когда волхвы ушли, я некоторое время сидел в беседке, пил вино и размышлял. Сначала о том, что услышал, а потом о других делах Империи. Императорам быть плохо по многим причинам. Одна из них в том, что голова твоя превращается в помойную лохань, куда шпионы день за днем выплескивают чужие тайны. Человеческие тайны смердят. Если ты впускаешь их в себя, у тебя в голове начинает клубиться зловоние. Если же это тайны близких тебе людей становится неприятно, что ты узнал их в обход чужой воли. Моя жена Юлия Аквилия была христианкой. Она тайно пришла к кресту еще, когда служила весть. Можно сказать, изменила богиня очага с красивым иудеем. За такое полагалось бы зарыть ее в землю живой. Но поскольку она держала своё обращение в секрете, беззаконие можно было скрыть без вреда для общественных нравов. Хотя, конечно, пойдут слухи. Шпионы доносили также, что мои враги распространяют сплетни, будто я выделил во дворце, разукрашенной цветными стеклами, комнату, где отдаюсь всем желающим за небольшую мзду, как волчица из Лупанара. И это теперь будут повторять на улицах. Даже волхвывод. Но почему никто в этом городе не понимает шуток? Стоит раз свалять дурака вместе с друзьями, и пожалуйста... Слухи. А о ком время они не ходят? Только о тех ничтожествах, что их разносят. Ходили бы и о них, до да у нет языков. Ну хорошо, аквилия христианка, и что? Недостатки, как шепчутся в народе, есть и у меня. Даже вот и Року так считает. Он, кстати, совсем в последнее время обнаглел. Подбил мне глаз и... Приходится теперь замазывать его белилами. Хорошо под косметикой и румянами незаметно. А то, что во мне подумали бы эти восточные мудрецы, а правда, не завершит ли он? Вот высокая мысль. Такому последнему танцу позавидовал бы сам Нерон-артист.